Глава 5 Проход в другую реальность. Этот рассказ Александра будет похож на те странные истории американцев и наших, в которых люди неожиданно провалились в какую-то параллельную реальность, пространственную или временную. Однако, прежде чем я начну рассказ, сделаю некоторое важное замечание. Уверен, у читателя совершенно не сложилось впечатление, будто наш герой является известной фигурой в узких политических и экономических кругах». А между тем, прямой телефон Толмачева, интересующимся бизнесменом средней руки, желающим порешать вопросы в верхах, когда-то продавали за пять тысяч долларов, что вызывало у самого Толмачева взрывы иронического веселья. Но он и вправду был знаком со всеми нужными людьми в политэкономическом истеблишменте и многое мог сделать. Напомню также, что сам он в 1995 году был пресс-секретарем кандидатов президента России, а еще в качестве приглашенного астролога 31 декабря 1999 года выходил из кабинета Константина Эрнста, в котором сидели Татьяна Дьяченко и Валя Юмашев, где Толмачев делал астропрогноз на будущего президента России. Ох, жаль, что эти две потрясающие истории, рисующие яркими красками нравы политического, экономического и чекистского бомонда России, вне рамок данной книги. Так что его знакомства весьма обширны. И Толмачев ими не то чтобы хвастается, но иногда при случае, чтобы подтвердить свои рассказы, достает смартфон и показывает мне фотографии. «Вот это я и Альбер, князь Монако. Он меня в Монако приглашал, но я так и не доехал». «А это я и глава Еврокомиссии». В общем, не нужно удивляться тому, что Сашу многие знают, и он знает многих. И потому не случилось ничего необычного, когда однажды ему позвонил генерал из ФСО. Тогда место его работы еще называлось Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации. Потом у них произошла реорганизация, а случилось это в 2003 году — Глаза Александра опять затуманиваются воспоминаниями, а мы с вами снова погружаемся в его рассказ, как кусок сливочного масла в горячую кашу. В общем, знакомый генерал по фамилии Шелудько позвонил мне и говорит, «Э, «Слушайте, Александр, есть люди, которые хотят с вами познакомиться лично». «Что за люди?» «Люди необычные». «Что значит необычные?» «Они другие. Сами увидите. Друиды, как ни странно звучит». Они вышли на вас через нас и просят, чтобы вы приехали навстречу к ним. Они знают, что вы интересуетесь древней и древнейшей историей, возможностью существования порталов в иные реальности, и могут показать вам такой портал. Хорошо, а когда? Через четыре дня с вами готовы встретиться. Ну ладно, хорошо, даю согласие. А через некоторое время после этого звонит мне по шок, интересуется, все ли у меня нормально. Я рассказал ему про это. Он говорит, не ходи. Но я уже пообещал, и мне интересно. Тем паче, что во время разговора с Пашком я заметил, что Пашок боится и удивился про себя. Надо же, он вообще никогда ничего не боялся. Поэтому через четыре дня на черном бронированном хамере генерала меня прямо с работы подхватили и отвезли в Новопеределкино. Сейчас это Новая Москва. Пашок настоял поехать со мной. И вообще, нас туда целая группа приехала. Был я, моя помощница, этот генерал, Пашок, один охранник, которого зачем-то выделил мне генерал, водитель. Причем я был в костюмчике после работы с портфелем, где лежали юридические документы. И вот мы такой пестрой компанией подъезжаем в Новопеределкино, а там с одной стороны многоэтажные дома стоят, а с другой — поле. Просто поле, пустырь. Вокруг все застраивается, а этот пустырь не застраивается — и на границе этого пустыря стоит небольшой такой храм. Шелудько говорит, «Сейчас придет этот друид, он будет один, его зовут Андрей. Он сказал, что знает, что мы не отпустили Толмачева одного, хотя он и просил Сашу прибыть в одиночестве. Поэтому мы машину должны оставить возле храма, и дальше все пойдем пешком, причем он пойдет впереди с Александром, а все остальные должны идти позади, в некотором отдалении. Хорошо, мы вышли из машины, стоим ждем». И через пару минут я вижу, как со стороны жилых домов идет в нашу сторону коротко стриженный молодой человек, стройный, красивый, в голубых джинсах, голубой курточке, кроссовках. Но что-то в нем не так. И сразу понимаю, что именно. Походка у него какая-то странная, он словно плывет над землей, будто земли ногами не касается. Так женщины танцуют в ансамбле «Березка». Они словно плывут по сцене, при этом платье у них не шевелятся. Я еще подумал, может, какой-то оптический эффект, и в этот момент моя помощница мне говорит, «Саш, тебе не кажется, что он как-то странно идет?» Парень подошел ближе, и я увидел в его руках деревянную палочку, похожую на большую зубочистку или, скорее, шампурчик сантиметров 20-25 в длину, заточенный с двух сторон. Он крутил ее в пальцах так быстро, что палочку практически не было видно, она просто мелькала пропеллером. Парень подошел к нам метр на три и сказал, «У меня условие. В портал пойдет только один. Александр, все равно прочих туда не пустит как бы вы ни старались». И вот мы пошли, я и этот Андрей впереди, остальные метрах в шести сзади. Я с ним начинаю разговаривать. «Кто вы такой, Андрей?» Он спокойно отвечает, «Я друид». А сам так быстро-быстро свою палочку вращает двумя пальцами. Я продолжаю расспросы. И, в общем, оказалось, что он бывший спецназовец. На четыре года младше меня он с 1968-го служил в Афганистане. Про это, кстати, мне Пашок сзади сразу проорал. «Санек, спроси его про Афганистан». А Андрей делает вид, что Пашка не слышит, говорит только со мной. И рассказывает, что служил он в Афганистане вертолетчиком. Вдруг сзади опять вопль Пашка санёк Врет он! Не верь ему! Спроси его про ущелье!» «Ущелье?» Я поворачиваю голову к Андрею. «Что за ущелье?» «Да, было дело. Мы там трупы выносили». А сзади опять вопли Пашка. «Врет он, Санек! Это он всех убивал, сволочь! Это киллер, Санек! Это они всех зачищали! На его руках кровь!» В этот момент Андрей который старательно делал вид, что не слышит или не слушает Пашка, остановился, повернулся к Пашку, крутящаяся палочка у него в руках замерла. Пашок и сопровождающие тоже резко встали, а Пашок снова. «Санек, это ж киллер! Он нас всех этой палочкой за три секунды положит!» Я перетрухал изрядно, а Андрей ему так спокойно говорит. «Хватит орать! Если бы я хотел это сделать, давно бы сделал, вы мне вообще не нужны!» «Вы мусор». И вот просто смотрит на самолюбивого Пашка и говорит ему в глаза «Вы мусор». И я вижу в глазах Пашка страх. Дальше этот Андрей признался, что в Афганистане действительно был в спецкоманде. Они заходили, вырезали все население кишлака, включая женщин и детей. А вот после войны... Вы же понимаете, Александр, что все это находится внутри тебя, все эти убийства. Рассказывал Андрей, крутя свою палочку в пальцах. Я потом через годы даже пытался уйти в монастырь. Но двери православных монастырей передо мной закрывались. Мусульмане меня тоже не приняли, евреи не приняли. Единственные, кто меня принял, были друиды. «А родственники у вас есть?» «Спрашиваю». «Есть. Брат. Он много лет сидел в тюрьме, потом стал монахом, но даже к нему в монастырь я не мог зайти». Короче, идем мы с этим Андреем и подходим к полю, к пустырю. Это был август или начало сентября, то есть тепло, трава зеленая, листва с деревьев еще не упала, хотя уже желтоватая. И вдруг он спрашивает. «Александр, вы видите это?» «Что?» «А вы посмотрите внимательно». Я присматриваюсь. Вроде ничего, тропа только, по которой мы шли, внезапно поворачивает на 90 градусов и уходит от пустыря. А посмотрите, как ведут себя животные. Гляжу, бежит собака. До поля добегает и вдруг раз, разворачивается и бежит в другую сторону, словно ее что-то остановило. Кажется, даже птицы это поле облетают, как будто тут столб невидимый до неба стоит. И люди, кстати, тоже ведут себя аналогично. Там ведь мамки гуляют с колясками, шум стоит от детских голосов, но никто почему-то на это поле не выходит. Интересно, думаю. «Это и есть зона», — говорит Андрей. «Мы прямо туда не пойдем, мы с другой стороны зайдем, где ворота». «Ладно. Идем в круговую вокруг этой зоны. Я в нее смотрю, ничего там особенного. Редкие деревья стоят. Не как в парках или скверах, а почему-то метрах в двадцати друг от друга». Наконец Андрей подводит меня к дубу толщиной примерно в один обхват, лет пятьдесят ему, наверное. И моим сопровождающим говорит... «Отойдите отсюда на 15 метров, стойте там». Но они встали, все смотрят на меня. Друид подводит меня к дереву вплотную. На высоте примерно человеческого роста ветка срезана и наплыв какой-то, но не гриб. «Это и есть ворота», — говорит Андрей. «Куда ворота?» — задаю я тупой вопрос. «Туда». Он машет головой в сторону зоны. «И что мне делать?» Вы должны закрыть глаза и лбом прикоснуться к этому срезу ветки. И вот представь. Я в костюме, при галстуке, с портфельчиком в руке подхожу к стволу. Сначала зачем-то потрогал дерево, потом лбом легко прикасаюсь к нему и... Дальше у меня ощущение, что меня ударила молния. Я в детстве испытал удар током, вот было очень похоже, только сильнее. Очнулся, лежу на земле. Этот Андрей надо мной склонился и говорит... «Ха, ты смотри, прошел. Ну, вставайте, Александр. Пойдемте». Я встаю, он спрашивает. «Видите изменения? Вон стоят ваши друзья». Я поворачиваюсь, на них смотрю, и у меня ощущение, что до них метров сто, а не десяток. И звуки по-другому как-то слышатся, они стали глухими, будто я вошел в звукоизоляционную камеру. Я сначала подумал... «Наверное, у меня от удара что-то со слухом, контузия какая-то, хотя Андрея почему-то слышу совершенно нормально, то есть слух у меня на самом деле не отрубило». «Идемте по тропе», — говорит он. «По какой тропе?» «Смотрите под ноги, вы ее сразу увидите». И я увидел. Это была не тропа в обычном понимании, где гуляют мамки с колясками, А это была как бы дорожка шириной примерно в полметра из клевера с листочками другого размера, отличающегося от листочков окружающего пространства. Но ведь это же практически то же самое место, говорю я Андрею. Нет, Александр, это другой мир. Но я же вижу всех людей и своих друзей тоже. А вы их слышите? Нет, практически. Причем я их не только почти не слышал, я их видел как будто в замедленной съемке. «А мои друзья меня видят?» — спрашиваю. «Видят. Но они не смогут к вам подойти. И вот мы идем с ним по этой тропинке вглубь зоны, и я вдруг замечаю, что трава стала как бы крупнее, словно я на нее смотрю под увеличительным стеклом. Идем примерно полчаса и выходим к мостику через ручей. Андрей говорит. здесь, если хотите, вы можете попить воды. Это совсем другая вода». Я зачерпнул горстью воду, попил и... Ну, как можно передать вкус? Никак. Могу только сказать, что это была совсем необычная вода. Вкусная, но вкус этот я передать не в состоянии и сравнить не с чем. Мы идем дальше, и я вижу, что совсем рядом со мной проходит ребенок. Он что-то кричит маме, она отвечает, а я не слышу их голосов. В общем, гуляли мы там минут сорок. Он говорит. «Достаточно». Идем обратно. А как? Точно так же, через портал. Подходим снова к дубу, он велит мне точно так же прикоснуться лбом к срезу сучка, я прикасаюсь, и снова меня шарашит, словно током. Снова встаю, отряхиваюсь, осматриваюсь по сторонам. Все нормально со звуками и с картинкой. «Вышел», — говорит мне этот друид. Причем, как проходил в эту зону сам друид, я не видел. После чего мы с ним еще раз проделали тот же самый путь до этого ручейка, но теперь все уже было по-другому. Не было никакой тропинки из травы иного размера. Я зачерпнул горстью воду из этого ручья, невкусная, вонючая вода. Я потом спрашивал наших, сколько я гулял, они сказали минут пять-семь. Но, по моим ощущениям, мы ходили минут тридцать-сорок, долго разговаривали, петляли. А после этой встречи, когда мы уже шли к машине, Андрей пригласил меня к себе домой. Но Пашок встал грудью, начал материться и орать, что никуда меня не пустит Я понял, что может случиться конфликт, и этот Андрей Пашу просто пришибет. Но он сдержался и сказал. Хорошо, Александр, я понял. Но это не последняя наша встреча. Через месяц он действительно мне позвонил, сказал, что их, друидских жрецов, 11 человек, а нужно 12, и им не хватает почему-то именно меня для этой роли. И пригласил меня приехать вечером на станцию Площадь Ильича, добавил, что у него сегодня день рождения и что все хотят со мной познакомиться. Ладно, говорю, приеду. И только положил трубку, как раздается звонок. На проводе пошок. Тебе звонила эта тварь? «Не смей туда ходить. Только через мой труп. Я тебя лучше сам задушу». В общем, он приперся к моему дому, хотя не знал, где я живу. Я никогда его к себе домой не приглашал. И в результате он не пустил меня на эту встречу, встал стеной. Этот Андрей мне потом еще дважды звонил, но мы так и не встретились. К сожалению, за давностью лет я забыл фамилию этого Андрея, а через некоторое время стер его телефон по настоянию Пашка — Кстати, сам друид по поводу Пашка сказал, что я пригрел змею у себя на груди. Короче говоря, с Андреем этим история закончилась ничем. Я так и не понял, для каких целей я был нужен этим друидам, зачем меня хотели превратить в двенадцатого жреца. Но не закончилась история с переделкинской аномальной зоной. Поскольку мне иногда по старой памяти звонили разные телевизиончики я однажды взял, да и повел съемочную группу на это поле — Это случилось лет через пять после моей встречи с Андреем, году эдак в 2008 -м. Была зима, мы на микроавтобусе телекомпании доехали до того храма, я сразу все вспомнил, повел их к зоне. Помимо съемочной группы в автобусе было еще трое. Я, моя помощница Дарья и увязавшийся с нами Пашок. Пашок встал поперек тропинки и сказал, «Не ходи туда, я тебе прошу, нет, там ничего хорошего. Я тебе лучше в морду дам». Им надо, пусть они идут, придурки. Пусть сами ловят. Они потом заболеют и сдохнут. В общем, он меня остановил. И в зону пошли только оператор, ведущая и автор программы. Водитель остался с нами. Мы договорились, что они пробудут там минут 15, снимут общую панораму и все. Ждали мы их полтора часа. Водитель уже начал волноваться, хотя плутать там негде. Вся зона полкилометра на полкилометра. А когда они вернулись, и водитель нервно предъявил, что мы их ждем тут уже полтора часа, съемочная группа сильно удивилась. «Да ладно, нас не было до минут десять». Сверили часы. Из троих ушедших часы были у двоих, и они, по сравнению с нашими четырьмя часами, отстали примерно на час. Так представляешь, они решили, что мы, ждавшие в автобусе, их разыгрываем, и специально для этого все четверо наших часов подвели вперед. Пашок мне потом сказал, «Санёк, ты играешь с огнём. это зона не для людей, нечего нам там делать». А через год-другой это поле огородили забором, там теперь тренировочная база Росгвардии. В общем, как вам уже известно, телефон Пашка Толмачёв мне так и не дал. Но поверь мне, тебе же будет лучше. Я сам часто вспоминаю слова друида о том, что пригрел в лице Пашка змею на груди. «Это и вправду черный демон. Он людей терпеть не может. Бывало, даже мне говорил, все вы твари, все должны гореть, и ты тоже. Пашок только когда пожрет, добреет. Но если тебя и вправду интересует нечто подобное Пашку, я тебе могу дать облегченный вариант. Телефон похожего на Пашка человека, это женщина». «Кто она?» «Доморощенная ведьма», — вздохнул Толмачев и рассказал мне следующую историю.